Всё наше походное имущество и весь личный состав Канунов, Юдин, Науменко и Разумов разместились в дочерньке. Но разве мог я лишить себя удовольствия прокатиться в седле и изобразить лихого казака? Тем более, что мальчик оказался с мирным и послушным конём. Первый день ехал верхом. Мне казалось, что я способен проделать весь путь в седле. Весело бежал мой мальчик, сзади погромыхивала наша тачанка, поднимая клубы в придорожный путь. «Товарищ командир, где первый привал?» — спросил Науменко, кряжестый, рожеволосый хлопец, взявший в свои руки боджи. «На вершине перевала. Ну, это нам расплюнуть. Проплюешься, Науменко», — сказал степенный и, видимо, более опытный в походах красноармейц Разумов. «Дорога себя покажет». Дорога себя показала. Мы ехали по Яковлевскому проселку. Впереди синели от роги Сихоте-Алини. Первые пять километров дорога была сносной, но чем дальше, тем хуже становилась она, а в горах превратилась в тропу. Первая грядя гор, отделяющая Приханкайскую низменность от долины Доубихе, высотой 800 тысяч метров, покрыта редким хвойным лесом. Как правило, вершины имеют очень скудную растительность или совсем голые. В противоположность этому, восточные склоны гряды настолько густо заросли лесом, что, увидев их, мы невольно воскликнули: "Вот она, настоящая уссурийская тайга". На вершине перевала сделали привал. Было 2 часа дня. Над нами висело бездонное голубое небо. Далеко на западе, сливаясь с линией горизонта, чернели горы Китая. Ближе смутно угадывались воды озера Ханка, а между ними и нами лежал пышный зеленый ковер при Ханкайской уязвимости. Хорошо был виден эллинг и труба цементного завода. Все видимое пространство на восток занимали горы, над горами висела мощная гряда почевых облаков. Облака как бы наращивали горы и упирались в луне. Перед нами стояли дикие, малоисследованные и почти непроходимые хребты Сихоте-Алина. Густо заросшие лесом, прикрытые от солнца облаками, горы казались мрачными и недоступными. Нас разделяла узкая долина реки Далбехе. Долина несколько расширялась к югу, виднелись поля и редкие деревушки. Сверху казалось, что в долине нет ни метра ровной площади, И горы пологими морщинистыми складками доходят до самых берегов реки. Очень хорошо было видно и то, как распределяется растительность в горах. От подножья гор последовательно сменяются широколистиные, кедрово-широколистиные, кедрово-еловые и пихто-еловые леса. «Красотища!» — восхищенный произнес канунов «Огнете в далекие горы». «Чего тут красивого?» пессимистически выразил люди: глушь, дикий край, и дороги совсем нет. Будет дорога, и много дорог будет. Это когда, перебил скептик Юдин. Скоро, уверенно пробасил Канонов. По нашим следам пойдут люди. Конечно же, прав был Канонов. Восхищаясь вместе с ним красотой гор и долин, мы вспомнили Арсеньева, исходившего эти места в доле побёрёк. Замечательный русский путешественник, исследователь и писатель оставил нам прекрасные художественные описания природы южной части Дальнего Востока и его богатства. К этому времени я прочел его книги «В дебрях Уссурийского края» и «Дарсу Узала». Очень интересные и увлекательные книги. В них и большая любовь автора к родному краю, и научно-точные изображения Уссурийской тайги, и быта ее обитателя. В легу дросу зала войска кое оценил Алексей Максимович Готли. Пробиравшись сквозь тайгу, мы присели к костру и поели. К вечеру поблекле краски, на востоке тучи стали свинцовыми, весь сине-чёрными. Не без труда мы добрались до населённого пункта Яковлевка, где и устроили свой первый ночлег. В одной из долин мы обследовали и признали ограниченными подными без больших земляных работ. Три площадки для посадки самолётов. 2 км 80 мы шли на юг по долине.